Странно, что только в одной, если не ошибаюсь, передаче новостей было вкратце сообщено, что Виталий Викторович боролся с тоталитарными сектами, в остальных ни слова. Все инициативы старательно замалчивались, это очевидно. Я слышала, Виталию Викторовичу и раньше приходили угрозы. Да, угрозы были и раньше, были и по телефону. Буквально накануне трагедии, в пятницу, Перед прямым эфиром была получена записка с угрозами. Челябинский Челябинске номер гостиницы, в котором остановился Виталий, подвергся обстрелу. По чистой случайности в тот момент его там не оказалось. Были и другие нападения. От кого приходили угрозы? От какой-то секты? Нет, все они были анонимны. Какой из тоталитарных сект, на ваш взгляд, был неугоден или мешал Виталий Савицкий? всем. В наибольшей степени, если иметь в виду ту информацию, которую он обнародовал в средствах массовой информации, это касалось секты Виссариона. И в чем заслуга именно Савицкого? Он не боялся назвать фамилии самых высоких должностных лиц, которые содействовали распространению здесь, вольно или невольно, этого учения. Да, я припоминаю, Виталий обещал подробно рассказать об этом на конференции. И потом ведь понятно, что если некая секта неожиданно получает возможность ежедневного, часового эфира по радио и телеканалам, наверное, это не так просто. И все эти материалы он собирался огласить. К сожалению, пресса не часто публиковала это. То есть существовала некая стена, и поэтому единственный вариант, который у него был, Это провести конференцию. А почему, кстати, пресса не публиковала? Ведь это такой жареный факт, на который средства массовой информации должны были бы клюнуть. Вас же не удивляет, что в каждом выпуске новостей как минимум два раза появляется какой-нибудь политик по любому поводу. Когда погибает какой-то бизнесмен, несколько дней об этом дают репортажи все ведущие СМИ. Когда погибает депутат Савицкий, И не просто депутат, председатель подкомитета, лидер партии. Об этом дается краткая сводка на уровне текста. По некоторым сведениям, на Виталия Викторовича был подан иск в информационный суд при президенте Российской Федерации, кажется, сектой Виссариона. Это так? Да, виссарионовцы подавали иск на Савицкого. Кто еще мешал в работе Виталию Савицкому? Кто ставил палки в колеса помимо секты Виссариона? Здесь сложно говорить о персоналиях. В целом, сама система была совершенно не заинтересована в том, чтобы эти факты вскрывались. Существовал целый массивный барьер, который Виталий пытался преодолеть, который строился в первую очередь со стороны госаппарата. Но все-таки система — это слишком общие слова. А как к этому отнеслись его же соратники по комитету? На кабинетах мы здесь видели таблички с фамилиями известных людей. В комитете деятельность Виталия Савицкого никогда не находила поддержки, и в самой Госдуме все его законодательные инициативы, связанные с возрождением духовных основ общества, христианских, нравственных критериев, в политике, В законотворческой деятельности не находили своего отражения. Точно так же, как с поправками к закону о свободе совести и вероисповедания. Эти поправки касались ограничения деятельности на территории России деструктивных нетрадиционных культов. «Саша, не суйся в это дело. Это может быть крайне опасно. Если таких людей убирают, То, что может стоить наша журналистская душонка», — Серьезно предупредила меня Оксана. Но я уже не обращал на это внимания. Я, как акула, почувствовав где-то вдалеке запах жареного материала, думал уже только об одном. Журналистское расследование. Это все, что меня интересовало теперь. Я выпросил у Оксаны копию этого интервью, и теперь мне было с чем отправиться к редактору своей газеты и получить его добро на начало журналистского расследования деятельности секты Виссариона и всего того, что с этим связано. У меня в руках появилась ниточка, проливающая свет на тех, кому выгодна была эта автокатастрофа. Я не стал медлить. В тот же день красная стрела несла меня в Москву на всех парах. Утро в редакции моей газеты. Работа, как всегда, кипела. Кто-то доделывал в спешке статьи, которые не доделал вечером, кто-то что-то сдавал в номер. В общем, обычная работа крупной московской газеты. Как ни странно для раннего утра, но редактор уже был у себя, что не могло меня не обрадовать. Показав редактору привезенный из Питера материал, вопрос с журналистским расследованием был сразу же решен. После уточнения всех формальностей Я, счастливый и довольный, отправился домой отсыпаться. Теперь я мог себе это позволить, так как теперь официально был в отпуске. Спустя сутки авиалайнер Ил-96 нес меня через пушистые облака в Минусинск, город, в котором располагалась основная резиденция Вессариона.